Глава 20. В большом шатре. Мистер Хорн и некоторые члены комиссии не могли удержаться от смеха, когда Том Кардив вышел из-за перегородки, отделявший арену от уборной, где переодевались артисты. Но кое-кто из экзаменаторов даже не улыбнулся. «Тебе придется выступить перед суровыми судьями», — предупреждал Бель Нортон мальчика, и Том убедился в этом на опыте. В сущности, эти люди нисколько не были против него предубеждены. Но, во-первых, они не хотели пропускать слабые номера, а во-вторых, считали неуместным поощрять новичка улыбками и хлопками. Впрочем, этот холодный прием немало не обескуражил Тома. Как только мальчик вышел на арену, от робости его не осталось и следа. К нему вернулись уверенность в собственных силах и надежда на успех. Если члены комиссии и встретили его холодно, то совсем иначе отнеслись к нему артисты и служащие цирка, которые столпились в конце арены чтобы поглазеть на новый номер. Они улыбались, а некоторые громко расхохотались при виде молодого клоуна в костюме, изображавшем огромный термометр, на котором была нарисована красная полоска, заменявшая столбик с окрашенным спиртом, и обрывавшаяся на цифре ноль. «Здорово!» — шепнул Бель Нортон на ухо Джек Уэру. «Ты понимаешь, что это значит? Том хочет назвать свой номер термометр и хоу Вот он и нарядился термометром. Прекрасный костюм!» «О да!» — с энтузиазмом отозвался Джек, искренне желавший успеха своему приятелю. «Надеюсь, они примут Тома». На белоснежном костюме Тома был нарисован черной краской термометр со шкалой, тянувшийся от ног до подбородка. Красный столбик, обрывавшийся на нуле, начинался от красного шарика, который был нарисован чуть-чуть повыше ступней, а цифра ноль приходилась как раз у пояса. Такой же рисунок красовался на балахоне и сзади, Так что, как бы ни повернулся Том, термометр отовсюду был виден. Мальчик тащил большой ящик на двух колесах, напоминавший повозку бродячего торговца. А Фред и Джек, непосвященные в тайну, ломали себе голову над вопросом, что может быть в этом ящике. Загадка вскоре разрешилась. Том, звонким фальцетом распевавший забавную песенку, внезапно распахнул дверцы повозки и выпустил на волю бифа и хихоу. Собака щеголяла в забавном костюме клоуна, а ослик был одет в синюю куртку и желтые штаны. Голову его покрывала синяя фуражка с козырьком и прорезами для ушей. «Великолепно! Это должно понравиться!» — решительно заявил Нортон. «Я тоже так думаю», — согласился Джек. Никто из зрителей не ожидал, что из повозки выйдут такие странные пассажиры. Так как повозка была очень легкой, то Том мог катать ее по всей арене. Казалось, и Бив, и Хихоу чувствовали, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Никогда не проделывали они с такой охотой всех своих фокусов. Том уселся верхом на осла, повернувшись спиной к его голове, и, держась обеими руками за хвост, заставлял Хихоу сворачивать то направо, то налево. Между тем Бив бегал между ног своего четвероногого друга, старательно выписывая восьмерки. Затем по команде Тома Биф вскочил на спину Хихоу, и уселся рядом со своим хозяином, а ослик, притворяясь, будто не может тащить на себе двух седаков, моментально их сбросил и рухнул на землю. Том научил осла притворяться мертвым. Видя, что Хихоу лежит не шевелясь, мальчик начал хныкать над останками верного друга. Обив прекрасно знавший свою роль, прыгнул в повозку и принес большую жестянку с лекарством. Когда Том дал ослику лекарство, Хихоу ожил, громко заревел, и тотчас же вскочил Четвероногие артисты показали еще несколько забавных фокусов Атом, том искоса посматривавший на мистера хорна и других судей решил что дело идет на лад большие надежды мальчик возлагал на финал своего номера с помощью бифа он вытащил из повозки маленькую деревянную пушку и сделал вид будто ее заряжает биф залез в жерло а том потянул за веревку привязанную к втулке При этом он сморщился и попытался одной рукой прикрыть оба уха, словно боялся громкого выстрела. Однако выстрела не последовало, потому что пистон еще не был вложен. Наконец Том незаметно вложил пистон в игрушечный пистолет, спрятанный в жерле пушки, и знаками дал понять, что еще раз попытается выстрелить. Но Хи-Хоу его опередил. Подойдя сзади, он легнул своего хозяина в спину. Пока клоун барахтался на земле, Ослик повернулся задом к казенной части пушки и ударил копытом по втулке. Пестон с треском разорвался, а биф вылетел из жерла. Хотя выпрыгнул он сам, но получилось такое впечатление, словно он был выброшен. Иллюзия была полная. С громким лаем собака бегала по арене и виляла обрубком хвоста, как бы желая показать, что осталась целой и невредимой. А члены комиссии стали аплодировать. Услышав эти аплодисменты, Том понял, что испытание прошло для него благополучно. «Том Кардив сказал мне, что иногда он будет несколько изменять свой номер», обратился мистер Хорн к сидевшим рядом с ним членам комиссии. «Вместо того, чтобы сразу выпрыгнуть из жерла, собака будет выползать медленно, нехотя». «Номер мне понравился», — заявил один из помощников директора. «Разыграно бойко и весело». «Ну так как же? Включать его в программу?» — спросил директор. Конечно. И после недолгого совещания члены комиссии вынесли решение принять нового клоуна. Джек Уэр пулей влетел в уборную. «Том! Том!» — кричал он. «Тебя приняли!» Том, смывавший грим с лица, не расслышал и струсил. «Что ты сказал? Выгнали? Да нет же, приняли!» «Вот ты и пробрался в большой шатер! Том Карди в клоун! Поздравляю!» И Джек Уэр начал отплясывать какой-то фантастический индейский танец. «Ну, Биф, кажется, мы с тобой сыграли неплохо», — воскликнул Том. Чтобы скрыть волнение, он наклонился к собаке и стал теребить ее за уши. «И ты, Хихоу, держал себя молодцом!» Ослик уткнулся носом в карман его куртки, где, как он знал, всегда можно было найти несколько кусочков сахара. «Очень было смешно», — заявил Бельнортон, Нортон, пожимая руку Тому. «Я все время следил за мистером Хорном и его приятелями. Им очень понравилось!» «Да-да», — подхватил Джек. Я тоже на них посматривал. Они едва удерживались от смеха. «Интересно, поместят ли они мой портрет на афишах?» – задумчиво сказал Том. «Мне бы очень хотелось». «Быть может и поместят», – отозвался Нортон. «Имей терпение. Все в свое время. У нас ведь много хороших клоунов, а ты еще новичок в этом деле». «Знаю, знаю. Но я буду работать, пока не сделаюсь одним из лучших», – решительно заявил Том. Мистер Хорн официально уведомил его, что он выдержал испытание и зачислен в труппу цирковых артистов. Теперь ему будут платить больше, чем он получал, выступая в номере Вильгельма Теля. Партнером Джека Уэра был утвержден Фред Стеллинг. Его также предварительно проэкзаменовали, заставив стрелять в цель. Фред волновался, и из десяти стрел только шесть попали в цель. Однако члены комиссии решили его принять, так как Том обещал дать ему несколько уроков стрельбы из лука. «Вот я и в большом шатре», – мысленно твердил Том, еще не освоившийся со своим новым положением. Между тем, работа в зимнем помещении цирка Хорный Уэст шла ускоренным темпом. Приближалось начало сезона, а первое представление должно было состояться в Хортфорде. В Нью-Йорке, в Мэдисон-сквере все лето функционирует огромный цирк, посещаемый главным образом богатой публикой. Но цирк, в котором служил Том, был самым обыкновенным большим цирком разъезжавшим по штатам и забавлявшим всех без исключения, бедняков и богатых. В то время как артисты, дрессировщики и клоуны репетировали свои номера, рабочие, обслуживавшие цирк, также не сидели без дела. Они красили повозки, чинили клетки, сшивали длинные брезентовые полотнища для палаток и шатров. Агент, ведавший передвижением цирка, составлял длинный список городов, где предполагалось давать представление. В больших городах цирк останавливался на два дня, в маленьких – на один. Заранее разосланы были афиши и плакаты. Как-то утром Том заметил, что в цирке царит необычное оживление. «Не назначил ли мистер Хорн день открытия?» – подумал мальчик. Но предположение его оказалось неправильным. Артисты и служащие передавали друг другу последнюю новость. «Прибыл кардевский великан!» Действительно, мистер Хорн, действовавший через своего агента, купил у фермера Ретта Портнера кардивскую диковинку. Ящик с окаменевшим человеком только что прибыл в Бриджпорт. Директор цирка счел необходимым использовать это событие для широкой рекламы. И в восточных штатах не было ни одной газеты, которая бы не поместила заметки о том, что кардивский великан приобретен цирком Хорн и Уэст, и в течение летнего сезона будет показан в различных городах. Во многих журналах и газетах красовался на первой странице снимок каменного человека. Снова разгорелся спор о происхождении загадочной каменной глыбы. А некоторые профессора колледжа открыли прения по вопросу о том, к какой геологической эпохе следует отнести гиганта. Мистер Хорн видел в этих прениях наилучшую рекламу и радостно потирал руки. Огромный ящик благополучно прибыл в Бриджпорт, и временно был поставлен сарай. «Я очень рад, что мистер Хорн купил великана», — говорил Том Биллю Нортону. «Одного только я боюсь, не подделка ли это?» «Подделка? Какая же это может быть подделка?» — удивился Нортон. «Видите ли, я хорошо знаю Портнера. Много лет с ним прожил. Это человек жадный и скупой. Он пойдет на все, только бы заработать побольше». «Но ведь он действительно нашел великана на своем участке». «Да, он говорит, что нашел». Конечно, он не мог самого сделать. Но, быть может, это просто-напросто обточенная водой каменная глыба, слегка напоминающая человека. Вздор! воскликнул Билль. Не может быть. Я видел снимки в нескольких журналах. Конечно, этот каменный гигант когда-то был живым человеком. Эх, живе он сейчас, как бы он нам пригодился для малого шатра. Вот это настоящий аттракцион! и Билл Нортон задумался, представляя себе, какую сенсацию произвел бы кардевский великан, который был значительно больше техасского великана, выступавшего в цирке Хорн и Уэст. Наступил день отъезда. Закончены были последние приготовления. Львов, тигров, обезьян, гипопотамов носорогов и медведей поместили в позолоченные клетки и отправили на станцию. Туда же повели слонов, и началась погрузка в вагоны. Актеры уложили свои пожитки, и поздно вечером цирк выехал из Бриджпорта в Хортфорд. На следующий день погода стояла прекрасная, ярко светило солнце, и все билеты на дневное представление были распроданы. Том Кардив готовился к первому своему выступлению в Большом шатре. Понравится ли он публике? Какой приговор вынесет ему толпа? С тревогой задавал он себе вопрос.